Глава первая. Инцидент с Кюммелем. Часть первая. Молодой человек сел на трон. Прошло двенадцать лет с тех пор, как он впервые увидел его. В то время он был всего лишь одним из учеников Имперского кадетского корпуса, куда поступил под именем Райнхард фон Мюзель. Стоя у стены в огромном зале для приемов, он едва мог различить лицо человека на троне, находящегося в 90 метрах от него. На то, чтобы сократить это расстояние до нуля, ему потребовалось четыре тысячи дней. За каждую секунду, что этот белобрысый мальчишка продолжает дышать, он высасывает тонну крови. Как вампир, он никогда не бывает удовлетворен. Таковы были чувства тех, кто его ненавидел, но даже самую суровую критику он принимал с грациозным молчанием. Эти негативные оценки, какими бы преувеличенными они ни были, все же основывались на определенных фактах. Бросив многое в горнило войны, Райнхард потерял многих союзников, при этом придав забвению в сто раз больше врагов. Его подданные подняли руки и громко прокричали. «Да здравствует император Райнхард! Да здравствует новая галактическая империя!» Это было 22 июня 799 года космической эры, 490 по имперскому календарю и 1 по новому имперскому календарю. Всего за минуту до этого он возложил золотую корону на свои золотые волосы, становясь императором-основателем династии Луенграмов. 23-летний монарх, его восхождение на престол произошло не благодаря проведению. он добился этого положения, связанной с ним власти благодаря собственной силе и гению. Спустя почти пять сотен лет после того, как потомки Рудольфа фон Голденбаума узурпировали власть в Галактической Федерации, они были изгнаны с трона после долгой и бессмысленной монополии на власть. Потребовалось 38 поколений и 490 лет, чтобы узурпация сменила узурпацию. До Рейнхарда никому не удавалось изменить историю подобным образом, как будто требовалось идеальное совпадение звезд, чтобы породить его гениальность. Рейнхард поднялся с трона и встретил ликование своих многочисленных подданных простым поднятием руки. Его естественные жесты, казалось, следовали какой-то утонченной мелодии, которую мог слышать только он. Но хотя его элегантность, так же как военные и политические таланты, были непревзойденными в то время, лучше всего присутствующие запомнили впечатление от его льдисто глобоглаз сканирующих толпу. Даже те его подданные, кто был не слишком склонен к полету фантазии, были уверены, что в этих глазах, словно в чистейших драгоценных камнях, запечатано жаркое пламя, и что, когда оно вырвется наружу, то поглотит все на своем пути. Первыми в этих глазах отразились высокопоставленные имперские офицеры, стоящие в первом ряду. Все они по этому случаю были одеты в черные парадные монтиры с серебряной отделкой. Это были молодые люди, немногим старше самого императора, в самом расцвете сил. Они прославились тем, что своей доблестью способствовали возвышению своего молодого господина. Грос адмиралу империи Паулю фон Оберштейну было 38 лет, хотя наполовину посидевшие волосы заставляли его казаться старше. Его искусственные глаза были подключены к оптическому компьютеру и излучали свет, который не всегда было легко описать. Его считали хладнокровным и проницательным стратегом, который занял место в тени Рейнхарда. и хотя не все ценили и понимали его, он не видел необходимости объясняться. Да, возможно, никто из коллег и подчиненных не любил Берштейна, но и не презирал. Его достижения и таланты не вызывали сомнений, он никогда не заискивал перед своим господином и был лишен корысти, что по меньшей мере вызывало к нему уважение. При новой династии он был назначен министром обороны, а также занимал министерскую должность в качестве официального делегата от армии. грос адмирала империи Вольфгангу Миттермайеру с непослушными волосами цвета мёда и живыми серыми глазами был 31 год. Весьма невысокого роста он обладал подтянутым и стройным телом гимнаста и казался столь же подвижным. Известный в военной среде под прозвищем «Ураганный волк» Он не имел себе равных в тактической скорости. По общему мнению, Миттермейр был храбрейшим полководцем имперского флота, доказательством чему служили боевые подвиги в битве при Амрицаре три года назад, когда он впервые оказался под командованием Райнхарда, Лепштадтской войны, оккупации Фейзана, битве при Рентемарио, а также захвате звездной системы Балат. Только покойный Зикрет Керхайс, а из живых Оскар фон Ройенталь имели сопоставимые послужные списки. Самому Руэнталью, высокому офицеру с тёмно-каштановыми волосами и тонкими чертами лица, было 32 года. Но, несомненно, самой впечатляющей чертой его облика являлись глаза разного цвета, правый черный, а левый-голубой. Наряду с Миттермайером он входил в двойную звезду имперского флота и обладал исключительными способностями как в нападении, так и в обороне. К тому же, когда дело доходило до победы без боя, он умел мыслить нестандартно. Однажды он отбил крепость Изерлон после того, как ее захватил заклятый враг Империи, Союз Свободных Планет, а затем вместе с Меттермайером захватил и столицу Союза Хайнесон. И это были лишь два из его многочисленных воинских достижений, с ураганным волком же они дружили вот уже 10 лет, хотя более разных людей трудно себе представить. И насколько хорошим семенином был Миттермайер, настолько отъявленным бабником был Руенталь. При новой династии в качестве генерального секретаря Ставки Верховного Главнокомандования он курировал весь имперский флот как доверенное лицо императора и тесно сотрудничал с самым императором во время официальных экспедиций. Помимо этого грозного трио, уже прозванного трио «вождями флота», среди офицеров стоило отметить еще нескольких выдающихся личностей. Это молодой адмирал флота Найхард «Железная стена» Мюллер, о котором очень лестно отзывался даже грант-адмирал Ян Венли «Союза свободных планет», 36-летний адмирал флота Эрнест Меклингер, который, помимо того, что был военным, также был известен как поэт и аквалерист, 37-летний генерал Ульрих Кеслер, комиссар военной полиции, командующий силами обороны столицы, 32-летний адмирал флота Август Самуэль Вален, а также 32-летний адмирал флота Фриц Йозеф Бюттенфельд, командир флота Черных Улан». Среди этих прославленных офицеров, пробивавших себе путь в сражениях сквозь моря Звезд, стояла и одна молодая женщина, Хильдегарда, дочь графа Франца фон Мариендорфа, ставшего при новом режиме госсекретарем. Называть этих двоих Фрой Лейн Мариендорф и ее отец, как делали некоторые известные герои, казалось довольно точным. Эту 22-летнюю женщину с короткими русыми волосами, одевающуюся почти так же, как ее коллеги-мужчины, запросто можно было бы принять за жизнерадостного молодого человека, если бы не легкий макияж и оранжевый шарф выглядывающий из-под Она работала главным секретарем императора Рейнхарда, а военные относились к ней как к капитану. Хоть девушка никогда не командовала ни единым солдатом, по мнению Миттермайера, ей вполне хватило бы смекалки командовать целым флотом. Даже когда Рейнхард проигрывал в тяжелой битве с Яном Венри в системе Вермиллион, она нашла способ спасти его. Именно Хильда проложила путь к успеху, предложив захватить столицу Союза Хайнесен. По сравнению с ее достижениями, большинству гражданских чиновников не хватало блеска, но теперь, когда Рейнхард занял трон, продолжая претендовать на полное господство над Доминионом Физзан и собираясь окончательно подчинить союз свободных планет, пришло время перемен. При молодом императоре традиционный порядок был уничтожен, а уж они позаботятся о том, чтобы порядок, пришедшему на смену, стал легендой. Будущее звало их имена. Гость-секретарь Франц фон Мариендорф испытал скромное удовлетворение, когда церемония прошла гладко и перешла в празднование. Ему совершенно не нравились церемонии при старой династии, изобиловавшие экстравагантностью и пустыми формальностями, хотя в его обязанности гость-секретаря и входило наблюдение за церемониями и празднованием национального значения. Он хотел, чтобы мероприятия были как можно более простыми, но при этом хорошо организованными. Было несколько причин, по которым он относился к новому императору с уважением. Одна из них заключалась в том, что личная жизнь Рейнхарда была простой, а церемонии не отличались особой роскошью. Злые языки говорили, что это просто спектакль, однако прежние императоры почему-то даже не пытались разыграть нечто подобное. «Вы, должна быть, устали, отец», — раздался тихий голос. Граф Мариендорф обернулся и увидел единственного человека, который мог обратиться к нему так. Она стояла, предлагая ему бокал. «Вовсе нет Хильда. Я в порядке». «Хотя уверен, спать я после сегодняшнего буду как убитый». Он поблагодарил дочь и принял бокал. Чокнувшись с Хильды, насладившись хрустальным звоном, он, не торопясь, отпил бордового нектара. «Неплохой букет. 410 год, я полагаю». Хильду мало интересовали такие бесполезные подробности, и она оборвала отца, прежде чем он начал читать лекции «Достоинство хорошего вина». Девушка всегда была равнодушна к культурным тонкостям, которые полагалось знать дочери аристократа, не только в отношении вина, но и в том, что касалось драгоценных камней и цветов, лошадей и высокой моды. Сама же она, зная о существовании экспертов в области вина и драгоценных камней, считала за лучшее оставить эти вопросы профессионалам, а в случае необходимости обращаться к ним. Так она вела себя с тех пор, как ей не было еще и десяти, с детства будучи сорванцом и считаясь изгоем среди других дочерей знатных родителей, с которыми иногда общалась. В ответ на беспокойство отца... Она твердо заявляла, что ей совершенно все равно, что она кому-то там не нравится, предпочитая вместо этого читать книги и гулять. Можно было сказать, что ее нынешний статус главного секретаря императора был кульминацией ее детских наклонностей. Как бы то ни было, она оказалась рожденной для этой роли. Все это напомнило мне о Хайнрихе. У него, как ты знаешь, плохое здоровье, но он надеялся, что его величество сможет почтить его визитом, если это вообще возможно. Что скажешь? «Сможешь обратиться к его величеству от моего имени?» Когда она услышала имя своего немощного кузена, глаза Хильды заволокла пелена нежности. Она вспомнила, как однажды Хайнрих выразил свою зависть к Рейнхарду, вот только ему нужны были не его способности, а здоровье. Любого другого девушка бы упрекнула за столь нескромный комментарий, но в тот раз не решилась. Она могла понять чувства Хайнриха, которого привыкла считать младшим братом, но хоть это и могло показаться жестоким, Сильно сомневалась, что, даже обладая столь же крепким здоровьем, он смог бы добиться того же, что и Рейнхард. Хайнрих давно превысил пределы своих способностей и своего тела. И так, без фитиля, его внутреннее пламя угасло до простого мерцания. Было вполне естественно, что он проклинал свою немощь и завидовал крепкому здоровью других. «Конечно», — ответила Хильда. «Я не могу ничего гарантировать, но если это так много значит для Хайнриха, Я посмотрю, что я смогу сделать». И Хильда и ее отец знали, что жить Ханриху осталось недолго, и даже если с его стороны было довольно эгоистично обращаться с такой просьбой, кто они такие, чтобы отказывать ему? Таким образом, было положено начало так называемому «инциденту» с Киммелем, который потряс общественность сразу же после коронации нового императора.